Глава 13 Рано утром прямо на рассвете поднял отделение отрабатывать вчерашние излишества. Кроме постовых. Пробежка плюс ОФП. Благо рядом Централ Парк. Птички поют, ветерок обдувает. Лепота. То ли ФБРовцы прошляпили, то ли они были, но потом отстали. Никакой слежки я за нами не заметил. Правда и скорость по парку мы выдали вполне марафонскую с ускорениями и рывками. «Редкие прохожие смотрели на нас с удивлением, особенно когда мы шли друг за другом гусиным шагом. Несколько раз даже вспугивали с поверхности озёр стаи уток. Я сам и не заметил, как мы пробежали насквозь весь парк, оказались в Гарлеме. Первым сообразил злобин «Товарищ майор!» Веня кивнул в сторону мрачного серого здания, рядом с которым находилась огороженная сетка и спортивная площадка, и на ней дофига негров играли в баскетбол. Орали, матерились... Еще пара десятков товарищей и дружков на все это смотрели, подбадривая команды. «Шагом», — приказал я, прямо кожей ощущая, как мы влетаем в проблему. «Так, сейчас аккуратно завернем налево и вот по той улочке обратно в Централ Парк. Не судьба». Один из игроков пытался сделать бросок, другой его блокировал. В итоге мяч, перелетев через сетку, покатился к нам. Ильясов-младший, не сильно думая, зарядил в него пыром обратно к неграм, И ударил неудачно. Мяч взлетел по дуге и попал в голову паренька в майке-алкоголичке. Прямо как в Союзе. Гарлемская общественность загудела. Игроки мигом покинули площадку. Окружили нас. Я увидел в руках некоторых внезапно появившуюся арматуру. А у парочки за поясом так и вовсе что-то топорщилось, напоминая огнестрел. В голову тут же пришли газетные заголовки типа «Банда из Нью-Йорка избила советских спецназовцев», «Гром не грянул» и так далее. Эх, Тимур, Тимур, не мог ты пнуть мяч послабее, вон паренька-то шатает, три наряда не очереди. Есть три наряда, Ильясов побледнел. Ладно, делаем морды кирпичом, авось пронесёт. Возмущённая темнокожая общественность тем временем окружила нас целиком. Вперед вышел Громила в золотых цепаках и черных очках, с драдами. какой модный-то. Кто такие, что делаете на районе? Примерно так я перевел себе весь этот базар. Сам кто? Обозначься. Мрачно ответил я, выдвигаясь вперед и обматывая руку спортивной курткой. «Если начнется махач, то можно попробовать принять на предплечье арматуру». «Я Рай Сахарок, меня тут все знают, так, парни?» Внуки и правнуки рабов дружно загудели. «А мы полицейские из Советского Союза, слышали про такой?» «Чё, и тон есть?» Рай снял очки, внимательно на меня посмотрел. «В гостинице, зато есть ваши бабки». Я достал из кармана несколько купюр по десять долларов. Мне, как главе делегации, выделили чуть больше суточных, чем всем. «Сыграем?» — я кивнул в сторону спортивной площадки. «Тут главное — инициатива и напор. Чтобы неграм некогда было думать, иначе от отмудохают трое на одного и не поморщатся. Это только в фильмах с Брюсом Ли главный герой отбивался от толпы нападавших. В жизни оно, увы, все сильно иначе. А то как-то вяло играете, без огонька». «Мы вяло?» — Рэй оглянулся, Ткнул пальцем в пятерых дружков. «Бампи, Ники, Жаба, ты... грузовик! Где грузовик?» Вперед вышел огромный пузатый негр, даже выше меня. «Играем 6 на 6 до 10 очков!» Рей достал из кармана пачку баксов, перетянутых резинкой. Положил на камень 30 долларов, я добавил свои сверху. Мы прошли к площадке. Я по-русски спросил, кто из парней умеет играть в баскетбол. Как оказалось, мячик в корзинку умеют кидать только оба Ильясова и Пушкин. «И за новый огонек мы в защите», — распорядился я, надевая обратно олимпийку. «Играют тут грязно, без судей. Пробежку никто не свистит. Можно толкаться, выставлять локти и прочие части тела. Нельзя только бить, так что не стесняйтесь. Кто сможет завалить аккуратно вот тот грузовик...» Я не стесняясь показал пальцем на крупногабаритного негра, который как раз закидывал мяч в корзину. «С меня пузырь лучшего виски, только без палева. «Нам выдали мяч». Мы вяло покидали его друг другу, разминаясь. Негритянской общественности вокруг площадки прибавилось. В толпе увидел к своему удивлению и пару белых лиц. Ильясов старший бросал очень даже ничего, поэтому я приказал играть на него. Все пасы на два рубля ясно. Смог отобрать мяч, сразу ему отдаешь. Шакилов, анилов из себя не изображаем. Кто это? Да так один баскетболист. Эй, советские, ну что там? заорал Рыб, поигрывая плечами. Начинаем или засали? Начинаем. Есть кто кинет мяч? На площадку вышел седой негр с сигаретой в зубах, забрал мяч. Мы с Рэем выбежали в круг. Афроамериканец, пыхнув дымом, подкинул круглого и... Конечно, Сахарок выиграл вбрасывание. Я даже не смог коснуться мяча пальцами. Рэй тут же отпасовал грузовику, тот жабе, после чего игрок с пупырчатой кличкой, в лёгкую обойдя двух наших, вколотил нам первое очко в корзину. «Охренеть!» — выдохнул Незлобин. Мы переглянулись. Да, нам тут ничего не светило. Я забрал мяч, возглавил атаку. Отдал пас Казанове, тот Пушкину и... Его тут же обокрал грузовик. Пара пасов и уже два ноль. «Разобрали этих пидорасов!» — заорал я. «Каждый держит по негру!» «Три ноль!» И сразу нас опять обокрали. «Четыре ноль!» Терпелка у меня кончилась. При следующей перепасовке я, развернувшись спиной к Сахарку, всадился в дуре локоть ему в солнышко. Ааа! а Заорал Рей, падая на землю. Народ недовольно загудел, но я уже перебрасывал меч, ушедшему вперед Ильясову. Тот трёхочковым загоняет его в корзину. Красава! Все это сопровождают разочарованные крики черной американской общественности, но мне похрен. Так держать, бойцы! подбодриваю я громовцев. Эй, мэн, это нечестно! Рейв встает с земли, зло смотрит на меня. Девочки, больно? Зря я это сказал. У сахарка сносит крышу. Он бьёт мне с богатырского замаха в лицо, но тут все отработано. Я подныриваю под удар, бью сверху левой в челюсть. Рэй складывается обратно на землю, а я мчусь к двери на площадку. Пока негры не очухались, приваливаюсь к ней, упираюсь обеими ногами. Краем глаза вижу начавшийся махач между громовцами и неграми. Казанова ударом лба в голову вырубает грузовика. Огонек броском через бедро кидает жабу. Крики разрастаются, сразу несколько жителей Гарлема наваливаются на дверь. Кто-то пытается заползти, порабиться ограде, но хрен там, ячейки слишком мелкие, решетка слишком высокая. Лишь бы не достали стволы и не начали шмалять. В принципе, меняя ножом, через ячейки можно достать. Сука, сука. Вдалеке раздаётся вой сирены. Афроамериканская общественность начинает разбегаться, словно тараканы после включения света на кухне. Фу, пронесло. Громовцы допинывают негров, и я громко приказываю заканчивать. Нам тут еще покалеченных не хватает. Первыми появляются копы, и сразу за ними синий форт с мигалкой под лобовым стеклом. «Поднимаем, пидорасов!» Я подскакиваю к Рэю, хватаю его за дреда на голове, вздергиваю рывком вверх. Сахарок орёт от боли, шатается. Глаза мутные, голова мотается. Под ногами хрустят крутые модные очки. Я придерживаю его боком, достаю кончиком пальцев до меча. Начинаю им стучать об землю. «Что тут происходит?» На площадку входят два копа, вид у них сильно удивленный. Белые толкаются с шатающимися неграми. Стучит мячик. «О, Синтия!» Я машу рукой латиночки, что вылезает из синего форда. Сегодня для разнообразия агентесса надела белую юбку, светлую блузку с жакетом. Волосы подобрала в хвост. Выглядит на все сто. «Я повторяю свой вопрос». Рожейкоп надвигается на меня. Я приветливо ему машу рукой. «Играем в баскет, сэр». «Кто вы такие?» «Советские полицейские». «Здесь, в Нью-Йорке». Глаза у копов полезли на лоб. Они даже позабыли хвататься за кобуру, чем с самого начала и занимались. Тут к нам подоспела Синтия в сопровождении двух плечистых короткостриженных мужчин в строгих костюмах, будто гробовщики на выезде. Полицейским были продемонстрированы удостоверения ФБР, после чего короткостриженные увели копов обратно к служебной машине что-то втолковывая. Я же построил громовцев в одну шеренгу, громко поблагодарил. Эй, Рей! Обернувшись к шатающемуся сахарку, я похлопал его по плечу. «Вы победили! Молодцы! Поздравляю! Деньги на камни! Советую идти в профессиональный баскетбол, есть перспективы!» «Да иди ты!» — Рей скинул мою руку с плеча. Синтия стояла рядом, разглядывая то нас, то негров. «Что, черт возьми, тут происходит?» «Отряд!» — я перешел обратно на русский. «Колонны по одному! В расположение шагом! Марш!» Громовцы синхронно повернулись, потопали на выход. Негры провожали нас мрачными взглядами. Хоть и выиграли тридцатку, зато по морде получили от души. «Я повторяю свой вопрос», — Синтия подсокала каблучками вслед за мной. «Утренняя зарядка. Играли с местным населением в баскетбол. Это Гарлем, один из самых опасных районов Нью-Йорка. А это...» — я махнул в сторону шагающих бойцов. «Гром — самый опасный отряд спецназа в мире. У тебя на левом кулаке кровь». Я посмотрел на костяшки. «Вот же дьявол». Даже не заметил, как расшип руку о морду Сахарка. «Упал, пока играли. Я тебе скажу, эти ребята...» Я обернулся, посмотрел на площадку, где нас чуть не уложили в ряд. «Классные играют. Далеко пойдут, если не остановят». «Да там половина — это преступники. Под условным сроком ходят. Вы очень-очень рисковали». «Ага. Вот почему они не дергались при копах. Можно сказать, повезло». Быстрым шагом мы дошли до Централ Парка, втянулись в его аллеи. Синтия и не думала отставать. поругиваясь, что заставляем ее идти на каблуках по гравийным дорожкам, шла за нами. «Ну и надела бы кроссовки», – пожал плечами я. «Я готовилась к конференции, а не к этим забегам по парку, и вдруг срочный вызов. Синтия, твои подопечные на бульваре Малькольм, как вообще вам пришла идея в голову сунуться в Гарлем?» «Ну, знаешь ли, предупреждать надо, что у вас есть районы, куда белом нельзя. Вот в Москве такого безобразия нет, да что в Москве, во всем Союзе нет. Вот только не надо меня агитировать». Синтия скинула туфли, пошла рядом по газону босиком. Ловкая, как бы только на осколки не наскочила. «Вы бедные, у вас нельзя ездить за границу, нельзя открыто верить в Бога, начать свой бизнес». «Все перечислила или еще что-то осталось? А у вас десять лет не прошло, как вешали судом линча негров в Миссисипи». «Это все в прошлом», — отмахнулась Синтия. «Вьетнам тоже в прошлом? Гробы уже перестали приходить?» Синтия надулась, дальше шли молча. Солнышко начало припекать, я скинул куртку-олимпийку с большими буквами «СССР» на груди, остался в одной майке. «Что ты делаешь? Так нельзя!» Синтия прямо вся вспыхнула. «За такое могут арестовать! Ты нарушаешь общественную мораль!» «Ты же выручишь меня?» Я поиграл мускулами. И это произвело неизгладимое впечатление. А запуталась в ногах, упала на газон. Я был тут как тут, помог ей встать. Да, Орлов, у тебя дома беременная жена, слышишь?» Синтия прижалась ко мне грудью, глубоко вздохнула. «Говорят, на женщин неотразимо действует запах пота крупных сильных мужчин. Подтверждаю. В глазах поволока, грудь ходит ходуном». Я посмотрел вслед громовцам. Нет, никто не оглядывается. Утвердил Синтию на ногах, натянул олимпийку. «Слушай, давно хотел спросить. Пора было срочно менять тему. Женщина в ФБР — это же сенсация. У вас там что, гувер ушел в отставку?» Вопрос насчет карьеры в бюро оказался беспроигрышный. Всю обратную дорогу до отеля Синтия мне рассказывала о дискриминации, что царит в ФБР. Везде так называемые мальчики Гувера, двоих из которых я имел возможность лицезреть в Гарлеме. После закона о гражданских правах в спецслужбах начало что-то меняться. Синтия оказалась первая женщина Латинос в бюро. Гнобят ее там не слабо, шутят насчет месячных, хватают за задницу, дают самые простые задания. «Так нас спасти...» «Прости, как ты сказал?» «Ну, Грейс...» «Нет, не поняла». «Ладно, следить за нами. Это легкое задание». «Конечно. Вы же не посольские разведчики, спецназовцы...» Синти откнула пальцем в огромные спины Громовцев. «Спрятаться невозможно». Мы посмеялись, поднялись в холл Плазы. Я скомандовал Незлобину вести Громовцев на утреннюю помывку по номерам, а потом на завтрак. Сам же предложил Синтии выпить по чашке кофе в лобби-баре, И сразу дождался подмигивания от Вени. «Ага, прямо сейчас, вот тут, на диванах, завалю латиночку». Синтия поколебалась, но потом все таки согласилась. Мы сели у барной стойки, я попросил бармена сделать два капучино, и это было чудо как вкусно. Дураки везут из-за гранок стереосистемы и прочие женские чулки. Кофемашина — вот чего мне не хватает в Союзе. Только сейчас даже в Штатах они больше похожи на огромные гробы на колесиках. Хрен увезешь с собой». «Замужем?» «Я пригубил кофе», — закрыл глаза. Когда открыл, Синтия рассматривала меня, как жука, и качала головой. «Ты совсем не похож на обычного советского товарища», — последнее слово она произнесла по-русски. «Раскованный, хороший английский. Только какие-то странные слова в речи. Так теперь учат в КГБ?» «Кольца на руке нет». Я посмотрел на левый безымянный, потом на правый. «У американцев хрен разберешь, на какой руке они носят обручальные кольца». И какой-то наглый. У нас даже мальчики гувера так себя не ведут. Синтия поправила прядь волос над духом, И под майкой на плече у тебя татуировка? Черт, чуть моего терминатора не запалило. Еще и глазастая, покивал я. Тебе самое место в бюро, далеко пойдешь. У нас стеклянный потолок, Синтия пожала плечами. Женщинам цветным в бюро делать нечего, да и нет их почти. Это пока. Вот увидишь, у вас еще негра президентом выберут. Такого искреннего смеха я давно не слышал, и он привлек к нам всеобщее внимание, в том числе тех, кого я бы хотел видеть в последнюю очередь. В лобби стоял Вилорик, разглядывал свежие газеты. Услышав смех, он поднял глаза и заметил нас с Синтией. Его взгляд полыхнул праведным гневом. Он чеканным шагом дошел до нас, произнес на неплохом английском: "Товарищ Орлов, прошу за мной, надо обсудить срочный вопрос". Я пожал виновато плечами, подмигнул Синтии. И последовал за куратором, который решил сделать мне выволочку. «Категорически нельзя, вас же предупреждали, товарищ майор». «Что нельзя?» «Это вербовочные подходы, такие хихоньки-хахоньки заканчиваются плохо». Мы вошли в лифт, поехали вверх. Велорик тоже заметил кровь на моем кулаке. Пришлось опять врать про падение на зарядке. «И тут все неаккуратно. С этого все и начинается». «Тут ошибочка, здесь провальчика, папочка копится и копится, потом раз!» Похоже, велорику самому уже что-то из его собственной папочки предъявляли в прошлом. Проверив постовых, я отправился к себе наверх в пентхаус. Принял душ, заказал легкий завтрак — омлет с сыром. Нагружаться перед показательными выступлениями не хотелось, поэтому остаток утра я посвятил спецоперации под названием «Уолмарт». Взял справочник, нашел телефон Сэма Уолтона. Судя по адресу, у него был собственный дом на берегу Атлантического океана. Туда я и позвонил, спустившись в лобби. Трубку поднял дворецкий, важно сообщил, что мистер Уолтон сейчас в Арканзасе. Предложил сообщить, по какому вопросу я звоню. «Это насчет его сына Джимми». В трубке повисла долгая пауза. «Если это шутка, то очень неуместная». «Это не шутка и не розыгрыш. У меня есть информация о его сыне, и я готов ею поделиться». Пусть мистер Волтон ждет меня в лобби отеля «Парк Лейн с журналом. Я попытался вспомнить название американских изданий, и мне пришло в голову только «Плейбой» в руках. Один, завтра в восемь вечера. У нас как раз было запланировано свободное время. Использую с пользой. Не слушая ответ, я резко повесил трубку. пошел к лифтам. А мне навстречу? «Синтия, а ты не хочешь помочь советским спецназовцам?» «Это чем же?» Агентша посмотрела на часики на запястье. «Нам уже, кстати, пора собираться и ехать». «Мне нужна красавица-заложница. Ты подходишь».